Глава 36. На самом деле никакого особо продуманного плана у нас не было. Он у нас всегда один — действовать по ситуации. А вот у Крайтона как раз на этот случай решение Мелоси было просто замечательным. Если своими словами, то выглядело оно следующим образом. Устроить побег Ита во время транспортировки к месту исполнения наказания и не искать. Ну, по крайней мере, особо тщательно. Так, создать видимость, пошуметь немного и потихоньку свернуть всякую деятельность в этом направлении. Это было лучшее, что можно придумать. Больше, чем мы могли просить для Ита, потому что давала нашему новому другу полную свободу и шанс на спокойную жизнь с дочкой где-нибудь в тихом месте. Герцог мог бы вполне официально совершить жест милосердия и смягчить наказание преступнику, но в том-то и дело, что лишь смягчить. Например, как лапу сослать на каторгу. Тоже мне награда. Однако открыто совсем простить Ито Крайтон не мог. Преступление, в котором он принимал участие, имело практически государственный масштаб. А мы нынче, как все помнят, находились в условиях Средневековья, и законы этого времени не допускали подобной мягкости. Не знаю, как по мне, я бы просто выпустила мужика и сделала вид, что его никогда и не было. Но тут мне пояснили сие невозможно по той простой причине, что свидетелей его, так сказать, задержания слишком много. И, в отличие от нас, Адолей Гамбо вместе со своими людьми нормальные, в смысле местные. Они не поймут подобного мягкосердечия от своего герцога. В общем, знать об этом плане должны были только мы четверо. Для остальных же все оставалось в рамках действующих законов. Не знаю, что так сильно повлияло на самого Крайтона, отчего он решился на такой прецедент. Может быть, мы его чем... Заразили, может, пройденные испытания, глубокий эмоциональный кризис и довольно резкое экстремальное пробуждение заставили совершить глобальную переоценку ценностей. Или он сейчас просто кидался из крайности в крайность. В любом случае, мы были ему благодарны. Для присутствующих сделали вид, что темой нашего тайного заседания был нагоняй от его светлости за своевольное обращение с преступником» ну, чтобы успокоить общественное недоумение и скрытое осуждение. Посещать это перестали и вообще вели себя в высшей степени цивилизованно. Но Лиля, которая продолжала кормить всех в имении, конечно же, потихоньку рассказала узнику, к чему ему готовиться. Дальше потянулись относительно спокойные дни ожидания того момента, когда прибудет помощь от Элеонориной тетки. Сидели бы менее тихо, как мышки, и делали вид, что тут никого нет. Где-то день на четвертый у ворот объявился гость. Ну да, было бы странно, если бы исчезновением из светской жизни города такого заметного человека никто не заинтересовался. На этот случай заранее был предусмотрен продуманный вариант действий. Все просто. Ита под присмотром новенького помощника из числа бойцов одолея выпустили из темницы, чтобы он сообщил, что хозяин уехал по срочным делам, куда именно ему, простому сторожу, не докладывают, но велено было скоро не ждать. Вот и все. Как выяснилось, подобное поведение было свойственно барону и никого не удивило. Меня наступившая передышка только радовала. Дом был чудесный, запасов еды хватало — Хотя бы сейчас можно было ни о чем не думать и спокойно восстанавливать нервы. Добавилось бытовых дел, но это было даже хорошо. Мужчины обсуждали какие-то свои, соответственно, мужские дела. Мы с Лилей встречались с ними в основном за столом. За исключением Шерлока, конечно. Союзный барон был неизменно учтив, но излишним вниманием не докучал. А Крайтон, хоть и вернулся, эти дни конкретно меня, как бы это выразиться... Маленечко избегал. Это было объяснимо, в конце концов, именно я нашла болевую точку и врезала по ней со всей прямотой. Получить такую затрещину, да еще и от женщины, даже если она была необходима, конечно, самолюбие Крайтона отболеет этот удар не скоро. Поэтому я со всем пониманием не стремилась ни к каким выяснениям, попыткам сближения и вообще к любым необоснованным реальной необходимостью контактам. «Да, честно признаться, я и сама испытывала некоторую неловкость. Так что личная библиотека барона, обнаруженная при детальном исследовании дома, стала моим убежищем и способом скрасить свободный от быта досуг». А вот Лилька откровенно загрустила. С одной стороны, роль ей досталась привычная и даже одна из любимых. Однако одно дело феерить на кухне, упражняясь в создании новых интересных блюд — И совсем другое — каждый день кормить ораву здоровых мужиков. Тут уж не до изысков, не до полетов фантазии. Лопали эти и с таким аппетитом и удовольствием, что мама моя дорогая. «Лиль, а ты просто начни готовить, ну, как-то похуже», — смеялась я, помогая сестре чистить очередной таз картошки. «Может, тогда и работы поубавиться. «Тебе вот смешно, а я тут себя уже какой-то кухонный рабыней котлов и поварёшек чувствую». «Что ты?» — продолжала веселиться я. «Какая же ты рабыня! Ты у нас богиня!» «Общепризнанная, между прочим!» «Для богини у меня уж больно нищенский вид!» Бурчала та в ответ. «Марин, давай уболтаем мужиков свозить нас в столицу, хоть оденемся по человечьи. А то и деньги есть, и времени вагон, а мы все как голодранцы ходим. Столица-то вон она, за забором начинается!» За забором-то она за забором, и магазины готового платья в ней наверняка имеются. Так тебя же только пусти, ты самое дорогое и навороченное хватать начнешь и сразу навлечешь на нас всякие нехорошие подозрения, так как барышни в крестьянском имидже никак не могут позволять себе такую роскошь». Сестра, младшая, уловив главное, я не сказала однозначного «нет», бросила поварёшку и вытянулась передо мной по стойке смирно. Клятвенно обязуюсь держать себя в руках. И вообще, я же буду под твоим бдительным присмотром, а? Это хитрюга, еще и подбадривающе поиграла бровями, мол, давай уже соглашайся маленько поиграть в принцесс. Особо противиться Лилькиной просьбе желания и не возникало. Конечно, по необходимости я была готова нарядиться в любое рубище но без острой нужды таскать на себе оверсайз юбки и столь же безразмерной рубашки совершенно не хотелось. Если вы помните, гардероб для нас покупали мужики. С размером и изяществом выбора сильно не заморачивались. Просто зарулили в первое попавшееся место, взяли на глазок из того, что было, а для верности побольше. Мы с сестрой все же привыкли одеваться как-то более элегантно. В холостяцкой берлоге барона запасов женского платья не имелось. Вот вино или там оружие, даже музыкальные инструменты и книги. Это да, это пожалуйста. В общем, я улыбнулась младшей и кивнула в знак согласия. Стащив с плиты котел с уже готовым варевом, мы с ней на пару помчались к Шерлоку уговаривать того осуществить нашу новую девчачью мечту. Напарник сразу понял, что спорить с нами двумя — дело совершенно бесперспективное. Все равно ведь не сможет не уговориться устоять под напором наших горящих, молящих глаз. Поэтому довольно быстро согласился, что при соблюдении некоторых необходимых правил конспирации вполне можно позволить нам немного повеселиться, по-дамски так сказать. И даже мужественно решился на совершенно отчаянный шаг сопровождать нас в этом ненавистном для всех поголовно мужиков мероприятии. Сказать по правде, я и сама не великая любительница шопинга. Шум, суета и какафония густых парфюмерных запахов в больших магазинов обычно действовали на меня раздражающе. «Это лилька у нас во всяких бутиках, как рыба в воде». Но сейчас и меня разбирал азарт. Да и жоги осточертели уже эти безвкусные тряпки. «Понятно, что как там, не одежда красит человека, но знаете что, и она тоже. Девочки мы или где?» не теряя времени даром, решили тут же и осуществить задуманное. Буквально через несколько минут Лили уже нетерпеливо пританцовывала, поджидая нас с Сергеем у дверей. По-моему, младшая еще никогда так быстро не собиралась. Мы выдвигались знакомиться со столицей.